Глава одиннадцатая. Они приехали первые, и он повел ее показывать квартиру. Маша сразу оценила нестандартность планировки и площадь. Эрнест кивнул, подтверждая ее мысли. Я здесь много изменил кардинально, снес стены. В типовой стандартной квартире мне сложно, не хватает простора и воздуха. У меня был дом на земле, недалеко отсюда. Я его сдаю, уже почти четыре года. Не смог оставаться там после смерти супруги. Он произнес это будничным и ровным тоном. «Соболезную». «Спасибо, Маша. Год снимал маленькую квартирку, студию, а потом купил вот это. Сразу знал, что переделаю здесь много. Так и произошло. Сегодня мне здесь и удобно, и уютно». «Шикарная кухня», — протянула Маша. «Да, кухня — это сердце дома, и я постарался оборудовать ее максимально удобно и современно. Готовить я люблю. Это получилось». Маша отметила, что на кухне царит абсолютная чистота без следов готовки. «Сегодня будет кейтеринг. Я заказал в хорошем, проверенном месте. Так я делаю почти всегда, когда собираю более пяти-шести гостей, а готовлю только для себя и для самых близких. Ну, а когда приезжают мои мальчики, тут я даю себе волю, откармливаю на полгода вперед». Маша, понимающе кивнула. «Я тоже очень люблю готовить, когда приезжают мои девочки. У тебя две дочки?» Нет, дочка и внучка, они живут не близко, и мы не видимся так часто, как хотелось бы. В Израиле? Она кивнула. Уже хорошо, он улыбнулся. И то, что есть внучка, это вообще прекрасно. Внуки это наше продолжение. Очень надеюсь в недалеком будущем тоже стать дедом. Он посмотрел на часы. Ну вот, сейчас начнут прибывать гости. Они у меня пунктуальные, хотя все очень разные. Надо да ты сама увидишь и надеюсь, что будешь чувствовать себя комфортно в нашей компании. Она отметила его тактичность, черту свойственную большинству израильтян. Он ни разу не упомянул имя Аркадия, не поинтересовался их отношениями. Гости действительно подтянулись к девяти вечера. Это были пары, которым Эрнесто представлял ее весьма непринужденно. Знакомьтесь, это замечательная девушка Маша. К половине десятого приехали ребята из кейтеринга, которые быстро, словно играючи, накрыли стол. «Вот она, скатерть-самобранка, словно в сказке», — подумалось ей. Это был фуршет. Легкие закуски, коктейли, соки. Эрнеста приглушил свет и зажег гирлянды, на которые она изначально не обратила внимания. Они не были привычно развешаны по стенам, а лежали в разных углах салона, словно забытые кем-то или оставленные в спешке. И это было красиво. Красиво и очень необычно. Маша устроилась с коктейлем в кресле у выхода на балкон, наблюдая за парами. Звучал иврит, испанский, английский, она даже услышала пару фраз на русском с тяжелым акцентом. Как ни странно, Маша абсолютно не чувствовала одиночества, наблюдая за компанией, в которую ее занесло абсолютно случайно. Эрнеста частенько подходил к ней, предлагая попробовать ту или иную закуску, поданную в виде крошечных, каких-то игрушечных бутербродиков. Где-то через час он спросил, обращаясь ко всем одновременно. «До Нового года еще есть время. Споем?» Они пели на иврите, а на гитаре играл плотный брюнет с аккуратной бородкой, тот самый, который обменивался со своей спутницей фразами на русском. «Авнер, Рая, а на русском споете?» Публика затихла, и в салоне поплыли звуки полузабытой песни «Подмосковные вечера». Голос у Авнера был очень приятный. Его спутница подпевала, точно ведя свою партию, и их русский при оказался намного чище и понятнее, чем при разговоре. Эрнеста присел на ручку ее кресла, и Маша в очередной раз поразила, что Эрнеста и его возраст совершенно не вяжутся друг с другом. — Ну как, сюрприз удался? — прошептал он, пока все аплодировали Авнеру и его спутнице. — Вполне, даже очень удался. Если честно, я и не ожидала услышать такое. «Авнер и Рая — талантливые архитекторы. Оба родились в Израиле, на русском почти не говорят, только поют. Иногда...» — он подмигнул. Она улыбнулась, оценив, что Эрнесто хотел сделать ей приятно. «Друзья, а теперь попрошу к столу. До Нового года осталось совсем немного. И если вы решили, что я пригласил вас только на фуршет, даже мысли такой не было!» Эрнесто проводил ее к столу шепнул. «Придержи мне местечко рядом». Он прошел на кухню и вернулся с огромным подносом. Нарезанное запеченное мясо и на отдельном блюде мелкий картофель, батат и крошечные луковички. Необыкновенный запах, а главное, очень красивая подача вызвали аплодисменты. — Это тоже кейтеринг? — ошеломленно спросила Маша. — Ну что ты, какой аргентинец отдаст приготовление мяса в чужие руки? Все просто, замариновал вчера, приготовил сегодня, а довел до кондиции сейчас, пока все выпели. «А теперь разреши за тобой поухаживать». Зазвучали тосты за уходящий год и пожелания, чтобы Новый год был здоровым и удачным. А потом пили шампанское, размахивали бенгальскими огнями, которые на иврите назывались коротко «салют». И Маша почувствовала, что ей давно не было так тепло и хорошо среди незнакомых ей людей. И оказывается, Новый год можно прекрасно встретить без надоевшего оливье, селедки под шубой и бутербродов с красной икрой. В компании, в которой, не зная ни единого человека, кроме хозяина, можно чувствовать себя так комфортно и свободно. Возможно, более свободно, чем рядом с людьми, близкими и знакомыми. В начале первого она получила сообщение от Ляльки и Людмилы. Ответила быстро. «С Новым годом! Позвоню завтра». Торт был готовый, и Эрнеста вручил ей широкий нож со словами «Маша хорошо печет, ей мы и поручим разрезать это произведение искусства». Она резала этот торт под одобрительные возгласы собравшихся, а Эрнеста тем временем принес ее выпечку – ореховые розочки, припорошенные сахарной пудрой. «А это доказательство!» – провозгласил Эрнеста. «Угощайтесь, это очень вкусно!» «А откуда ты знаешь?» «Так я уже попробовал, пока перекладывал на тарелку». Ее розочки шумно хвалили, но ни одна из женщин не попросила рецепта, как бывало обычно на вечеринках, где собиралась русскоязычная публика. Это было понятно. Эти женщины не из тех, которые будут стоять на кухне, раскатывать тесто, измельчать орехи и взбивать белки, тщательно отделяя их от желтков. Скорее всего, они вообще не едят сладкого и позволяют себе немного лишь по праздникам. А если еда, сегодня столько пекут на заказ, да и в магазинах прекрасный выбор. Другой мир, другая публика. Общество, в котором ей никогда не стать своей. Маша внезапно почувствовала то, что чувствовала практически всегда при общении с местными. Тонкую, практически невидимую стеночку. И ни годы проживания в стране, ни хороший язык не могли разрушить эту грань между ею и коренными израильтянами. Странно, но при общении с людьми, не родившимися в стране, она эту стеночку практически не ощущала. Это была загадка, над которой Маша иногда задумывалась, но ответа не находила. Вот Эрнеста, к примеру. С ним было легко и просто. Возможно, общие корни давали знать о себе, общий язык, на котором говорили их прадеды. Все это было на уровне ощущений. — Что-то ты загрустила, Маша. Все в порядке? Он прошептал это ей на ухо, стараясь не привлекать внимания. — Сегодня Новый год, и все ненужное и печальное надо оставить в прошлом. Он произнес эти обычные заезженные слова с таким теплом и такой заботой, что она почувствовала, как защипала в носу. — Все в порядке, спасибо, я просто устала. И вообще завтра на работу. — Ты серьезно? Я знаю, что многие 1 января берут выходной, а ты, хозяйка, тебе сам Бог велел. Какие сегодня покупатели после всего этого? Он кивнул в сторону стола. — Наверстаешь. Максимум позже закроешься во вторник. Твои клиенты от тебя никуда не денутся, можешь поверить человеку, который очень давно в бизнесе. Я тебе верю. Эти слова вырвались у нее сами и повисли в воздухе, словно ожидая какого-то продолжения. Эрнеста легко обнял ее за плечи, и она почувствовала его горячие пальцы сквозь тонкую ткань блузки. Она встряхнула головой, словно отгоняя наваждение. Эрнеста с шумом отодвинул стул. «Друзья, мне кажется, мы как-то засиделись. Я всех приглашаю потанцевать немного. У нас с Машей есть одна любимая песня». Он приглушил свет, и в комнате зазвучала Бесса Мэмучо. Маша прикрыла глаза и совершенно неожиданно услышала по-русски. «Разрешите?» Маша кивнула. «Мне будет очень приятно потанцевать с такой красивой женщиной, тем более, что мою супругу уже похитили». И действительно, Рая танцевала с Эрнестом, что-то оживленно обсуждая с ним. «Это игра такая», — объяснил Авнер. «После первого куплета меняемся». И действительно, после первого куплета место Авнера занял Эрнеста. Это произошло так быстро, что Маша толком не поняла, как сменился ее кавалер. «Ну вот, все встало на свои места», — он довольно улыбнулся. «Маша, ты никогда не занималась танцами? Тебя очень легко вести». «Я и сейчас хожу на танцы, на народные танцы». «Нет, это не считается», — он посмотрел ей в глаза. Маша отвела взгляд. «А после второго куплета опять меняемся парами?» Она спросила это как можно непринужденнее. «Нет, нет, это игра со сменой партнеров для того, чтобы всех поднять, а то их от сладкого не оторвешь. А я хочу, чтобы твои пирожные остались нам на завтрак». Она вопросительно посмотрела на Эрнеста. Он смутился. Прости, Маша, я ничего такого не имел в виду, просто выпил непривычно много для себя. Я не собирался приглашать тебя остаться. Я же все понимаю. И вообще, нормальная женщина, чтобы остаться ночевать в гостях, должна быть заранее предупреждена и принести с собой массу самых разных вещей, от ночного крема и шапочки для душа до пижамы и фена. Хотя фен у меня есть, если что. Она улыбнулась. Да, конечно, все так, и наличие фена ничего не меняет. Вспомнились теплые тапочки и пижама, которые ей дал Аркадий в ту первую ночь, когда она осталась у него. Неужели он подготовил все заранее? Или у него всегда под рукой такой готовый комплект? Тапочки, пижама, зубная щетка. В любом случае, все это казалось каким-то далеким и нереальным. Я навряд ли смогу отвезти тебя домой. Сегодня вся полиция Израиля на дорогах. Разве что под утро, но я вижу, что ты чересчур устала, чтобы ждать до утра. «Ты не обидишься, если рая с Авнером тебя подбросят? Они живут совсем рядом, Ганейтиква, слышала?» Она молча кивнула. «У них рая никогда не пьет, такой личный шофер в семье. Не обидишься?» Он повторил этот вопрос как-то по-детски, действительно с надеждой, что она не обидится. Маша пожала плечами. «Обижаться? За что?» «У нее вообще было неписанное правило, встроенное и неизменное. Обижаться можно только на первый круг». А этот первый круг был настолько узок, что, по сути, обижаться было не на кого. На ляльку, Люду — смешно. На Аркадия? Да, она обижалась на него за его молчание, за те качели, которые он устраивал в их отношениях. Вот и сейчас. Даже не поздравил с Новым годом. Мог бы и не звонить, но хотя бы написать. Всего пару слов. Хотя, какие претензии? Ведь послал же он ей жизнерадостного зайца под елкой. В его глазах этого достаточно. И вдруг с какой-то пронзительной ясностью она поняла. Да, Аркадий так быстро и незаметно вошел в ее первый круг. А она? А она, скорее всего, не вошла. Его отношения? Всего лишь отношения опытного, зрелого, умного, интеллигентного и воспитанного мужчины. Мужчины, хорошо понимающего, что сказать, как посмотреть, куда пригласить. Она приняла это отношение как очень личное как отношение к себе. А на самом деле на ее месте могла бы быть другая Маша или Лиля или Наташа. И все было бы точно так же. И посиделки в кафе, и театр, и это бушующее море с высоты его балкона, и эта уютная пижама. И все остальное, то, что для нее было полным растворением и настоящей близостью, для него... Чем это было для него? И тогда объяснимо все его поведение. К чему тратить себя на виртуальное общение, разговоры и переписку, на то, что так важно ей, а ему, видимо, не важно. Совсем. Это лежит на поверхности, и только такая неопытная дура, как она могла принять все, что было между ними, за отношения. «Маша, ты со мной? О чем задумалась?» «Конечно с тобой, все в порядке. Просто подумала, насколько удобно будет Авнеру и Рая». «А вот это мы сейчас и выясним». Эрнест отошел на пару минут и вернулся с улыбкой. «Нет проблем, им даже навигатор не нужен. Родители Рая живут в твоем городе, так что считай, что ты приобрела еще одну клиентку для своего бутика, а может и не одну». Прощались долго и шумно, совсем как русские. Несмотря на начало четвертого, чувствовалось, что этой небольшой компании хорошо друг с другом. «Я, пожалуй, спущусь с вами». Эрнест накинул куртку и взял Машу под руку. Посадил ее в машину, галантно распахнув перед ней дверь. «Рая, я на тебя надеюсь. Эту девушку ты должна доставить прямо до двери подъезда, чтобы я не волновался». «Рая любого тебе доставит, и не только до подъезда, но и до квартиры!» Со смехом вмешался Авнер. «Спасибо за праздник, дорогой, все было великолепно! С Новым годом!» Рая действительно оказалась хорошим шофером, и Маша даже задремала на заднем сидении под тихую музыку. Распрощались тепло, как хорошие знакомые, пожелав друг другу в очередной раз самого наилучшего в новом году. Только попав домой, Маша почувствовала, что действительно очень устала и навряд ли откроет завтра магазин. «Как там, — сказал Эрнеста, — твои клиенты никуда от тебя не денутся». Об этом она подумала, уже засыпая. Проснулась почти в полдень, посмотрела в зеркало и ужаснулась. Зрелище не для слабонервных, а ведь всего-то надо было снять косметику. Но вчера ей было не до косметики и не до душа. А вроде бы ничего особенного и не пила. Так, совсем немного. Шампанское, какое-то вино. И это, конечно, ни при чем. Просто легла очень поздно, фактически под утро. Расслабилась, понимая, что не обязана быть на работе с утра. Да и не с утра, тоже не обязана. Это ее бутик, и ей решать, когда начинать прием посетителей. Она долго стояла под горячим душем, понимая, все, что ей хочется сейчас, это высушить волосы, намазаться кремом, взять книжку и снова нырнуть под одеяло. Есть не хотелось, разве что выпить горячего чаю с лимоном, чтобы вернуть себя к действительности. Проверила мобильный. Два звонка от Ляльки и Ватсап. «Мам, ты где? Почему не отвечаешь? С Новым годом! Перезвони!» «И еще один Ватсап от Эрнеста». «Буэнос Диас, Маша, флис аньонуэво!» И приписка на иврите. «Ты будешь смеяться, но ты опять у меня что-то забыла. Угадай, что!» Аркадий не написал и не позвонил, не спросил, как она встретила Новый год. Предположений было много. Обиделся, приревновал. «Мам, напиши сама!» — посоветовала дочка, с которой она поделилась ситуацией. «А вдруг что-то случилось?» «Да нет, навряд ли». Она понимала, что о любом вдруг и о любом случилось, она узнает от Людмилы. И узнала. Люда позвонила вечером 2 января, попросила ее иногда названивать родителям. Загадочно намекнула, что есть новости. «И не пытай, расскажу при встрече, пока не все понятно. А когда ты возвращаешься?» «Десятого», — она вздохнула. Тут сложилась такая приятная компания, вот я и не удержалась. Ну, когда еще представится случай, и я смогу пожить вот так, на природе, в деревянном домике, с камином, в заснеженном лесу? Родители присмотрены, на этот период договорилась с метапилет на дополнительные часы. Но ты им все равно звони иногда, ладно? И твой телефон у них есть, на всякий пожарный. Людочка, ну конечно буду звонить, отдыхай, не волнуйся ни о чем, целую. Она отметила тогда, что подруга ни словом не обмолвилась об Аркадии, а она ничего не спросила. 11 января они уже сидели в кафе. Люда с восторгом рассказывала об отдыхе, о том, как повезло с погодой, о том, как она, оказывается, соскучилась по снегу, восхищалась прекрасной кухней атмосферой покоя и безмятежности, так свойственной Прибалтике и о которой в их стране можно только мечтать. Маша слушала молча, кивая, вставляя короткие реплики и чувствуя, что главные новости впереди. «Что-то ты, подруга, молчишь, вопросов не задаешь. Неинтересно?» «Ну, в общих чертах все понятно». Маша отодвинула тарелку с недоеденным салатом. «Ты же сама сказала мне, не пытай. Захочешь рассказать что-то интересное? Расскажешь?» «Да, терпение у тебя фантастическое». Люда сделала загадочное лицо, потом протянула. «Ну, слушай». А потом подробно в деталях рассказала, что на новогоднем вечере Эрики не было. Это было настолько необычно, что все обратили на это внимание. А потом поползли слухи, что она очень больна. «А Алина, она в порядке?» Маша постаралась, чтобы этот вопрос прозвучал как можно непринужденнее. «Да, она в полном порядке. Волосы покрасила где-то на пару тонов темнее, но ей идет. Такой зимний вариант. Красотка. Была с супругом, с Аркадием твоим». Не пара, а два голубка. Просто спектакль на публику. На публику, которая все знает и понимает. Кстати, как у вас с ним? Никак, — скучным голосом произнесла Маша. Ну да, этого следовало ожидать. Человек возрастной не в состоянии нести столько на себе. Хотя и невозрастной тоже. В общем, слушай, если интересно. Оказывается, Эрика тяжело заболела. У нее Паркинсон, который начал стремительно развиваться в последние месяцы. 3 января они приехали в Израиль, все втроем. При Балтике это, конечно, прекрасно, но медицина у них, скажем прямо, не наша медицина. А это лечится? Говорят, что у нас делают операцию, вживляют что-то в голову, и это способно дать откат в течение болезни. Во всяком случае, они на это надеются. А пока живут здесь, у Аркадия дома, втроем. Так что твоему другу не позавидуешь. Видеть перед собой ежедневно глубоко больную женщину, да еще и любовницу своей жены, тут и в депрессию недолго скатиться. А почему они должны жить вместе? Я, честное слово, не понимаю. Успокойся, Марусь, это не одна такая непонятливая. Это все странно, нелепо, если не сказать больше, и здравому объяснению не поддается. Но эта квартира Алины такая же, как ее мужа, и она имеет на нее все права. Идти на съем — деньги немалые, а впереди еще большие расходы на операцию. — А откуда ты? — растерянно начала Маша. — Ну, во-первых, шило в мешке не утаишь. Пока мы были на этой турбазе, много чего можно было наслушаться на разные темы. Мне оно не надо, я не живу историями жизни чужих людей, и рассказывать об этом никому не собираюсь. Но то, что связано с Алиной, связано так или иначе и с тобой, а потому я проявила интерес. И вот такая история. Это было полезно? Не знаю, Люда, насколько полезно, но хотя бы что-то объяснила. Ты знаешь, Маруся, что я тебе скажу? В жизни нашей столько проблем, что взваливать на себя чужие – это уже роскошь. Никчемная роскошь, заметь. Это в той жизни нас учили быть добрыми, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь ближнему и так далее. Но ты меня поняла. А сегодня любой психолог тебе скажет – любить надо в первую очередь себя. «Быть добрым и отзывчивым. К себе. Только такой цельный и наполненный человек способен быть поддержкой для кого-то другого. Ну, а как Аркадий осветил тебе свою ситуацию? Давай сравним информацию». «Да никак, если честно. Я перед его полетом получила открытку. Поздравление с Новым годом, такой заяц под елкой. И все?» «И все?» — Людмила прищурилась. «Странно, очень странно. Мог хотя бы объяснить, позвонить, написать, да мало ли что». Я думаю, ты бы поняла. Наверное, я бы поняла или хотя бы попыталась понять. А пока мне понятно другое, Людочка. Вот так по-английски уходят только слабаки. Да, странный тип, вернее, поведение странное. А так все красиво начиналось. А знаешь, во всем надо искать хорошее. Это такой эпизод в твоей жизни, о котором легко забыть. А представь, что если бы ваши отношения тянулись пару лет, тебя бы сейчас откачивать пришлось. «Вы, филологи, такие тонко организованные натуры. А давай-ка мы, Маруся, закажем сегодня десерт и плевать на все диеты. Не один на двоих, а каждому по порции. Я уже присмотрела. Есть тирамису и божественный лимонный пай. Во всяком случае, он выглядит как произведение искусства». В ожидании десерта Людмила побарабанила пальцами по столу. «Ну вот, я тебе отчиталась и доложила все, что знала. А ты так и будешь молчать?» «Ну, ты же не спрашиваешь? Ну, ты же меня знаешь, я никогда не спрашиваю, просто терпеливо жду». И она рассказала про встречу Нового года, приятную компанию, песни под гитару, горящие гирлянды, небрежно лежащие прямо на полу по углам салона, и про шикарный торт, который доверили разрезать ей, про то, как ее отвезли домой друзья Эрнеста, и как она забыла у него дома контейнер, в котором привезла выпечку, и про то, как он встречал ее после работы во вторник с этим контейнером, в котором лежали русские, полузабытые конфеты-грильяж, вишня в шоколаде и мишка на севере. «Посуду нельзя отдавать пустой», — ответил он на ее вопросительный взгляд. «Это что, народная примета?» «Да», — обрадованно подтвердил он, — «народная аргентинская примета». Потом они вместе обедали, а вечером пришел WhatsApp с благодарностью за прекрасно проведенное время и было спокойной ночи вечером, и доброе утро на следующий день, и ее понимание, что такие простые вещи могут дарить ощущение какого-то внутреннего спокойствия и тихого счастья. — И сколько раз вы виделись с того Нового года? — задумчиво спросила Люда. — По-моему, три раза, если я не ошибаюсь. Ну да, два раза в кафе и один раз в кино. — Маруся, ты знаешь мою интуицию? Я чувствую, здесь все серьезно. И все получится, вот увидишь.